День побега за меня назначил Патлатый. Он пригласил меня на серьезный разговор и заявил. «Через три дня приезжает шеф. Поверьте, для вас же будет лучше, если слова нашего умершего друга вы скажете нам, а не шефу. Шеф не очень-то мягок. Вы женщина благоразумная. Итак, слушаю». «Никогда не была я благоразумной». Ну, да не об этом сейчас речь. Я задумалась над тем, как поумнее выйти из создавшегося положения. «Ну, ладно», — сказала я, подумав достаточно долго. «А что я получу за это?» Вряд ли Патлатый рассчитывал, что я так легко сдамся. Во всяком случае, ему не удалось скрыть удивление. «А что бы вы хотели?» — спросил он. «Во-первых, возмещение за моральный ущерб». «Это за какой же моральный ущерб?» «Как за какой?» – обиделась я. «Работу я бросила, не предупредив никого. Моя репутация, по-вашему, ничего не значит? А то, что я за это время не получала зарплаты, а мои переживания...» «Ну хорошо», – перебил потлатый. «Сколько?» Я опять задумалась. «Немного. Тридцать тысяч долларов». «Хорошо. Что еще?» «Во-вторых, свободы!» «Хорошо, вас доставят в Европу!» «Ну, нет!» – решительно заявила я. «Ничего подобного! Я желаю еще какое-то время побыть здесь!» «Если бы я заявила о своем желании получить живого крокодила, он не был бы так удивлен!» «Бандит вытаращил на меня свои голубые глазки!» а соломенные потлы зашевелились сами по себе. Не веря своим ушам, он повторил. «Это как же? Вы не хотите вернуться домой?» «Хочу, но не сейчас. Сначала я изваяю статую на той скале, знаете, возле террасы. Только после этого я смогу уехать. Для скульптурных работ мне нужен цемент. Немного, килограмма два. И третье. «Я скажу вам все, но сначала мы пойдем на почту, откуда я отправлю своей подруге телеграмму с сообщением о том, где нахожусь и когда возвращаюсь. Отправлю телеграмму, тогда скажу, иначе нет». Потлатый задумчиво смотрел на меня и наверняка прикидывал, чтобы такое придумать с телеграммой. И наверняка придумал, так как согласился. «Ладно, завтра во второй половине дня пойдем на почту». «А цемент мне нужен сейчас!» «Ладно, цемент будет сейчас!» «А какая гарантия, что вы скажете правду?» «А какая гарантия, что вы меня не застрелите сразу же, как только все узнаете?» Ехидно улыбаясь, подплатой сладко произнес. «Ваша телеграмма, разумеется!» «Ну а шеф? Уж он-то найдет на меня управу?» «Не знаю, поверил он мне или нет, но мои требования стали выполняться». Черный бандит приволок мне мешок цемента, килограммов 50. Сам же под латой, прихватив толстяка, улетел куда-то на вертолете. Обстоятельства складывались удачно. Час побега пробил. Я собрала вещи, теплую одежду, сумку, сетку, бинокль, книжку и нож. Завернула все это в купальную простыню и отнесла к пальме. На обратном пути я прихватила из-под пальмы немного песку. Во время обеда я демонстративно держалась за голову. «Голова болит», — посочувствовал мне лупоглазый бандит. «Болит», — проворчала я. «Пока не очень, но скоро разболится вовсю. Не найдется ли у вас польских порошков от головной боли?» Оставленные на хозяйстве бандиты, маленький лупоглазый, недоуменно переглянулись. «А вы выпейте аспирин», — посоветовал маленький. «Бестолку! Мне помогают только польские порошки от головной боли. Странно, что у вас их нет». «Может, вам лучше лечь?» — предложил Лупоглазый и замер в ожидании моего ответа. «Я знала, что всякое изменение раз установленной программы вызовет подозрение, поэтому капризно отказалась. Не люблю валяться в постели. Пойду посмотрю. Кажется, у меня оставался еще порошок». Порошок я приготовила заранее, хотя голова у меня и не думала болеть. Я принесла порошок и выпила его в присутствии бандитов, заверив их, что через полчаса все пройдет. Через час наша дружная компания уже входила в игорный дом. Итак, установленный распорядок не был нарушен из-за меня. Более того, я была бодра и весела. Ничего удивительного. Ведь за истекший час я успела провернуть очень важное дело. Моя неудачная попытка к бегству не вызвала никаких репрессий по отношению ко мне и не заставила моих хозяев повысить бдительность. Легкость и быстрота, с которой они поймали меня, как видно, еще больше уверили их в том, что мне отсюда не сбежать. Я по-прежнему могла свободно ходить, где мне вздумается. За мной никто не следил, от меня ничего не запирали в том числе и кабинет шефа, так что в кабинет шефа я проникла беспрепятственно. У меня было две возможности – утащить этажерку с ключами к себе или разбить ее на месте, а этого бесшумно не сделаешь. Я выбрала третий путь. С 14 лет я ношу на пальце кольцо с алмазами, которым уже не раз пользовалась для разрезания стекла. Два алмаза в нем немного торчали, Как-то с помощью своего кольца я даже сделала стеклянный макет Люблинской электростанции. Правда, то стекло было толщиной всего 2 мм, а это на этажерке, пожалуй, все 6. Откатив этажерку в такое место, откуда мне было видно все помещение, я принялась за работу. Через четверть часа мне удалось изобразить на стекле длинный прямоугольник. Перечеркнув его для верности еще два раза поперек, Я без труда выдавила стекло. С легким звоном оно упало внутрь. Вытащив все маленькие ключи, в том числе и ключи от Ягуара, я взяла их с собой, а остальные спрятала под подушку дивана в этой же комнате. В притоне я играла в тот вечер с переменным успехом. Часа через два я опять принялась хвататься за голову, делая вид, что иногда забываю о голове, увлеченной игрой, а иногда забываю об игре из-за головной боли. Надо было добиться того, чтобы мою головную боль они обязательно запомнили. Я выжидала более или менее заметного выигрыша, чтобы покинуть притон в соответствии со своими привычками, лишь в крайнем случае решив воспользоваться головной болью как причиной. Мне повезло. Я два раза подряд выиграла на один и тот же номер. Выиграла не так уж и много, но кучка жетонов передо мной выглядела вполне приличной. Я сгребла их, обменяла на деньги, подержалась за голову и вышла. Черные бандиты проводили меня до вертолета. Пилот поспешно поднял вертолет, и через несколько минут мы были уже на террасе. Теперь мне предстояла чрезвычайно интенсивная деятельность. Раздвижные двери диспетчерской подогнаны идеально но я все-таки обнаружила узенькую, миллиметров два, щель между дверью и стеной. Приготовленный раствор, цемент с песком, я затолкала в эту щель пилкой для ногтей, начиная с пола до такой высоты, насколько могла достать. К утру раствор должен был затвердеть, так что двери не откроются, и понадобится какое-то время, чтобы выколопать цемент. Патлата еще не вернулся. Об этом свидетельствовала и отсутствие третьего вертолета, и обычное в таких случаях ослабление дисциплины. Стража на террасе спала мертвым сном. Правда, один из часовых лег у самого выхода, видимо, из тех соображений, чтобы проснуться, если мне вздумается перелезать через него. Бесшумно вывела я машину из гаража. Теперь я уже не проверяла ее перед выездом, ехать было недалеко. До намеченного места я добралась также бесшумно. На небе светили звезды и кусочек луны, и этого освещения оказалось совершенно достаточно, чтобы без приключений проехать такую короткую трассу, тем более, что я ее предварительно хорошо изучила. Съезжая с шоссе к намеченной скале, я приоткрыла дверцу, чтобы успеть выскочить из машины, если бы ягуару пришла охота свалиться в пропасть. Не пришла. Свалилось только немного камней. Спрятав машину, я пешком вернулась в резиденцию, прихватила вещи из-под пальмы и направилась к яхте. К этому времени я уже вполне сносно научилась передвигаться по скалам на четвереньках и могла бы с успехом выступать в цирке. Вода стояла высоко, борт яхты почти сравнялся с помостом. Каждую минуту мог начаться отлив.